Глава восьмая. Мама обнимает его, прапор долго расспрашивает о самочувствии, Верочка и Олеся приносят чай с пышками. Серый трет сонные глаза, моргает в их счастливые лица и кутается в одеяло. Ему не зябко, с ним вообще все наконец-то хорошо, просто неуютно от пристального внимания. «А где Тимур и Михась?» — спрашивает он. — Пошли к хозяевам, — отвечает Олеся. Серый замирает и опускает надкушенную пышку обратно на блюдо, понимая, что ему привиделся вовсе не сон. В груди скручивается плохое предчувствие. Пальцы начинают дрожать. Вопросы мечутся в голове испуганными бабочками. Что с ним было? Кто такие эти близнецы? Что они сделали с Серым? Может, это всего лишь очень яркий и необычный сон? Михась ведь не на самом деле угрожал Тимуру. Серый смотрит на прапора, чувствуя себя беспомощным до отвращения. Рот открывается, но первые же звуки застревают в горле. Рядом сидит мама, суетится Олеся, и Верочка настороженно смотрит, сложив руки на животе. Серый не может ничего сказать прапору, когда они слышат каждое его слово. Здравый рассудок шепчет, что как раз они и должны все знать. Ведь из-за незнания может пострадать каждая из них, особенно Верочка, ведь Михась ее муж. Но Серый молчит, понимая, что рассказ будет звучать очень странно, словно бред сумасшедшего. Мехась, разумеется, ничего не подтвердит. Тимур, запуганный им, тоже повертит пальцем у виска. А близнецы? Близнецы с их непонятными целями и силами несопоставимо страшнее. Неизвестно, есть ли еще Мехась. Серый вздыхает с тоской, косится в окно и решает, что если разговаривать с кем-то, то только с Тимуром. Ведь только он сможет сказать, был это на самом деле сон или нет. Он не соврет, не имеет такой привычки. Если же попытается, Серый поймет, а там, если его видение правда, они вдвоем уже что-нибудь придумают и насчет близнецов. Почему он думает, что распознает вранье, Серый не понимает, но почему-то уверен в этом. Внизу хлопает дверь, Лестница чуть скрипит под весом нескольких человек. Прапор оборачивается и спрашивает. — Ну что, проснулся? — радуется Тимур и вытаскивает из кармана какую-то ампулу. А они сказали, что если не проснется или сразу уснет и поднимется жар, то надо эту дрянь вколоть. «Зачем — Зачем? — уточняет мама испуганно. — Эта фигня лечит литаргический энцефалит, — бодро заявляет Тимур который клещами передается. «Энцефалит?» – ахает мама. «Ну, Серый, у тебя температура есть?» э -э нет». Серый с подозрением рассматривает его сияющую физиономию. Друг нормальный и очень довольный. Даже слишком. За его спиной маячит михась молчаливый и непроницаемый. По лицу ничего не прочитать. Серый сразу же решает, что Тимур или прикидывается, или что-то выпросил у близнецов такое. «Несите градусник», — командует прапор. «Раздевайся! Надо посмотреть, есть ли клещ». Серый заторможенно моргает, медленно снимает футболку, и мама, потеряв терпение, сдергивает ее с головы. Футболка застревает на носу, больно проезжает по ушам. Серый ойкает, хватается за лицо. Челка падает на глаза. Мама теребит, не дает прийти в себя, осматривает грудь и спину, перебирает волосы. Он послушно поворачивается, хотя прекрасно знает, что никакого энцефалита у него нет. «Вставай, Сережа!» Краем глаза Серый замечает, что Олеся и Верочка выходят. Прапор вместе с мамой осматривают его, но клеща не находит. На всякий случай измеряют температуру. Градусник показывает отметку в 37,8. Наплевав на то, что клеща нет, Тимур тут же несется со шприцом, и прапор ловко делает укол. Мама садится на кровать рядом с Серым, накрывает его одеялом, ерошит челку. Пальцы у нее дрожат. — Господи, ну почему у нас нет врачей? «Точно нужен только один укол!» — уточняет она. И прапор, наконец, перехватывает ее руку. «Все, Марин, успокойся! Пошли вниз, чаю попьем!» А Сергей пусть в себя приходит. «Тимур, ты вопрос не слышал? Один укол надо!» «Хозяева сказали, что один!» — отвечает Тимур. «Серый, ты как?» «Я в норме!» — кивает Серый, задумчиво наблюдая за тем, как у мамы загораются щеки а рука тянется потереть то место, которого касался прапор. Правда, все нормально. Даже спать больше не хочется. Только жарко. Он честен. Спать на самом деле больше не хочется. После укола странное чувство хрупкости в костях тоже исчезает. Все последние воспоминания о близнецах снова яркие, смазанные, наполненные необъяснимым счастьем. А вот прочие, до ужаса четкие и настоящие, в том числе изведения. Убедить себя в том, что это просто сон, не дает тонкий кровавый розчерк под подбородком у Тимура. «Тимур, а где ты порезался?» Друг проводит ладонью по шее, смотрит так, словно только что увидел и врет. «На ветку напоролся. Михась, а ты чего не сказал, что до крови?» Серый прищуривается, в вопросе ему явственно слышится претензия. «Не смертельно же! Вот и промолчал!» — усмехается Михась. Тимур доволен, спокоен, как будто бы даже сыт. Серый видит это и в шоке сползает на подушку, не веря. Та реальность, в которой приятель спокойно дает себя душить, кажется излишне многоугольной. В круглую голову Серого... Она категорически не помещается, и без того слишком тесно от вопросов. Он мается до следующего утра. Остаться с Тимуром вдвоем никак не получается. Мама, вспомнив о нем, забегает в комнату чуть ли не каждые десять минут. Серый подозревает, что она проверяет его даже ночью, когда они оба уснули. Поэтому первое, что делает Серый, встав с кровати на следующий день, напрашивается с Тимуром на поиски хозяйственных мелочей. Мама не сопротивляется. Испуг прошел, и вместе со спокойствием на нее вновь снизошло безразличие. Прапор дает добро после того, как градусник показывает нормальные 36,6. Тимур тоже соглашается и клятвенно заверяет Михося, что присмотрит за серым и сразу же приведет домой, если у того снова будет приступ сонливости. Зайти в соседний дом получается легко, он не заперт. «Я видел!» — шепчет Серый. Едва за ними закрывается дверь. «Видел, как Михась тебя порезал!» К дереву толкнул, зажал и порезал. Тимур, успевший открыть обувницу, закрывает ее и медленно выпрямляется. Лицо у него вытянутое. «Повтори!» Серый садится на низкий пуф и повторяет, дополняя подробностями. Тимур молча выслушивает все. Серый ничего не скрывает, вплоть до странного огненного столпа, который питает щит и подслушанного разговора близнецов. Нет, не подслушанного, — поправляет себя Серый. Ему позволили услышать. Вот только опять-таки зачем? Вот это номер! бормочет Тимур, когда Серый выдыхается и замолкает. «Это ты типа вышел из тела так получается и увидел то, что обычным глазом невидимо, вроде щита и этого источника на кладбище. Глаза у него загораются интересом. Тимур продвигается ближе, жадно приоткрывает рот, ему явно хочется увидеть все самому». «Получается так», — хмуро кивает Серый. «Значит, все, что сделал с тобой, Михась, правда?» Огонек в глазах Тимура сразу же тухнет. «Да», — неохотно отвечает он и делает вид, что рассматривает ручку обувницы. Ты не думай, он нормальный». «Он маньяк», — возражает Серый. «Нет, уж поверь, я знаю, какие они настоящие маньяки». Прапоры и Михась меня от одного такого спасли! — перебивает Тимур и ежится от воспоминаний. Михося просто прет от вида крови. Он этот, как его. Короче, фетиш у него такой. У Серого темнеет в глазах. Он отлично знает, что это за фетиш, садизм. — Он что? — от волнения голос садится до хрипа. — Он Верочку! Тимур не дает разыграться воображению. «С ума не сходи!» Он ее любит и не трогает, и неохотно добавляет. «Он меня!» Серый падает с пуфика. «Режет он меня, дебил!» Оскорбляется Тимур, увидев его лицо, и добавляет. «Он опытный и себя контролирует. Ну, большей частью!» «Прапор знает, кстати, ты не думай!» Он, собственно, про Михася рассказал. Иногда даже подсказывает, когда надо. Ну, подтолкнуть есть признаки. Чего ты думаешь, Михася так приперло меня виноватить? У него просто уже свербело. А тут не универмаг, нельзя просто отлучиться за припасами. Я его увел, дал выпустить пар. Ему еще просто так резать не прикольно. Настроиться надо. Так что это у нас уже ролевуха. Я хамлю, он ставит меня на место. Я от первой царапины блею, и Мания ликует. Он теперь месяц будет ходить и мурлыкать. «А ты, как же ты?» — лепечет Серый. «А что я?» — Тимур опускает голову, хмурится и разглаживает складки на брюках. «Я не сахарный. Терпел, как видишь. На него редко находит, все заживает, даже шрамов не остается». Да и лучше уж я, чем Олеся или Верочка. Плюс выгод больше. Серый категорически не понимает, какая выгода от такого человека. Зачем вообще держать подобную личность в группе? Да и сам Тимур в его видении вовсе не выглядел довольным, а очень даже наоборот. Серый, ну башкой-то думай. Прапора Михась, то ли давние друзья, то ли вообще дальние родственники. Они с самого начала вместе ходят. Да и когда все началось, Михайс был реально полезный. Он при виде крови капитально дуреет и дерется, словно отбитый наглухо. Если бы не он, тот универмаг мы бы не заняли. Я же был громоотводом, когда ему приспичивало, а подраться было не с кем. Мне полагались привилегии. Просто ты, дундук ненаблюдательный, не замечал, что «мне всегда доставалась лишняя гематогенка», выдает Тимур и хохочет. Смех у него слегка истерический. В глазах блестят слезы. Серый молчит, не зная, что говорить на такие откровения. «Погоди», — спохватывается он. «Ты говоришь, был!» Тимур торжествующе улыбается, сияет. Слезы в его глазах скапливаются и текут по щекам блестящими ручейками. «Был! Я же рассказал, что у хозяев можно попросить все, что угодно!» И мы с Михасем попросили. Серому становится дурно. В животе вновь сворачивается ледяной комок ужасного предчувствия. «Что ты попросил?» — хрипло шепчет он. Тимур в ответ радостно хохочет. Серый хватает его за плечи и трясет. Его почти колотит от страха. Ведь Тимур, сам того не зная шагнул прямиком в сети близнецов. «Что ты попросил, Тимка?» Тимур рыкает, кое-как загоняет смех вглубь и бормочет почти неразборчиво. Прапор сказал, до всей этой байды с хмарью у Михася был друг, понимаешь, да? Сладкая парочка, садист и мазохист, тыры-пыры, все такое. «Ну, не до такой степени», добавляет Тимур, увидев перекошенное в отвращении лицо серого. Михайс просто себя ограничивает. Женщины для него табу, им нельзя делать больно, даже если очень хочется. Если он Верочку порежет, то не сможет остановиться. А парни крепче, их можно спокойно бить и не бояться, что от первого удара что-нибудь сломается. Вот он и нашел себе друга по интересам. Только этот дружок перед хмарию уехал в командировку в какую-то дыру, ну и пропал. До серого доходит. И ты? Ты попросил? Ага. Тимур снова срывается на радостный хохот. Я попросил близнецов вернуть этого чувака. Они сказали ждать завтра к ужину. И стерли Михасю память, типа сюрприз будет. А он попросил автомат с ящиком патронов. «Ну как попросил?» «Поспорил. Если они в ближайшие сутки притаранят оружие, то он у них месяц будет рабом батрачить. Если не сумеют, то в рабы пойдут они». И они согласились, прикинь. «Тимур, они же!» Бормочет Серый беспомощно. Рука сама тянется погладить по плечу, как-то остановить и утешить. «И плевать, что там со мной сделают хозяева». Тимур отмахивается от протянутой руки и сам обнимает себя за плечи. «Плевать! Ты же ничего не помнишь! Лучше так, чем всю жизнь терпеть! Ведь мы же здесь на всю жизнь!» Серого разрывает от противоречивых эмоций. «Да, он понимает Тимура. Сам бы сделал все, что угодно, лишь бы избавиться от такого, как Михась. Но хозяева гораздо страшнее» с их непонятными целями и мистическими, абсолютно непостижимыми силами. Хозяева, серый сам не заметил, как они все стали их так воспринимать. Почувствовали, ведь это действительно невозможная власть, если они могут исполнить даже такую просьбу – вернуть пропавшего человека. У серого даже кружится голова – Это не велоанчель, не пчелы и не оружие, которые худо-бедно, но укладываются в рамки. Самому Серому просить такое и в голову бы не пришло. Слушай, Тим, получается, ты знал, что хозяева выполнит просьбу, озаряет его. Тимур уже успокаивается, тяжело дышит, устав от смеха, вытирает слезы. Потом достает фляжку с водой, смачивает тряпку и умывается. «Ну, предполагал». У Серого перехватывает дыхание. «Откуда? Оттуда!» «Я знаю, кто такой Эрисихтон», сообщает Тимур и, поднимаясь на ноги, буднично добавляет. «Пошли вещи собирать, а то мы тут слишком долго тусуемся. По дороге расскажу». Они идут по комнатам, заглядывают в шкафы, бросают в рюкзаки самые разные хозяйственные мелочи список которых дала Верочка. Тимур деловито вычеркивает из листка и спокойно рассказывает, не обращая внимания на то, что Серый чуть не глядит ему в рот. Короче, Эрисихтон это древнегреческий царь из мифа. Однажды ему понадобились очень длинные доски. Он походил, посмотрел и решил, что на доске пойдет дуб из священной рощи богини Диметры. Это богиня плодородия и изобилия, если ты не в курсе. Ему, значит, сказали, что типа нельзя рубить. Это любимый дуб Диметры. Она расстроится. Но Эрисихтон заявил, что это может быть, хоть она сама, ему пофигу. Короче, срубил он тот дуб и еще поржал над жрецами. Деметра посмотрела на этот беспредел и наслала на него вечный голод. Элисихтон начал жрать и сожрал вообще все. Осталась только дочь, которая умела превращаться во всякие живые и неживые вещи. Она за папулю переживала, и когда начинался очередной приступ, превращалась. Элисихтон ее продавал, деньги проедал, она возвращалась и так далее по кругу. Но голод становился все сильнее, И в один прекрасный день Эрисихтон сожрал сам себя. Конец. О, прикольная чашка! Серый вздрагивает и растерянно моргает, когда Тимур сует ему под нос чашку с круглым котом. Кот лежит, жмурит глаза, а над ним тянется надпись «Я не ленивый, я энергосберегающий». «Я не понимаю», — признается Серый. Ты не знаешь, что такое энергосберегающий, удивляется Тимур и кладет чашку в рюкзак. Мифа не понимаю. Серый, ты что, совсем троечником в школе был вздыхает Тимур и объясняет. Смысл в том, что не надо наглеть и лезть туда, куда запрещают, тем более обижать хозяев. Иначе можно нарваться. На воротах так и написано: хозяева примут тебя благосклонно пока не походишь на Эрисихтона». «Но как ты догадался, что они даже человека смогут вернуть?» все еще не понимает Серый. «Хозяева вернули мне мою виланчель. Это невозможно, ну вообще никак». «А Эрисихтон поссорился с богиней Диметрой. снисходительно поясняет Тимур. «Богиней земли, плодородия и изобилия. Врубаешься?» Зет Геркевич и Ефим Ксеньевич играют ее роль. Они дали нам место для жизни, все необходимое. Разрешили просить все, что угодно. Пока мы на них не наедем, будем жить спокойно. Понял?» «Понял. Погоди. Они же запретили просить лишнего». Вдруг понимает Серый и бледнеет. «Тимур, ты знаешь, что это лишнее?» Тимур замирает, хмурится и напряженно думает. «Наверное, их усадьба или еще что-то из разряда ненужной роскоши. И разве они говорили «просить»? По-моему, условие звучало как «не брать лишнего». Он пожимает плечами и оценивающий вертит подставку для стаканов. Но Серый не верит, что все так просто. «Тимур», тихо — тихо-тихо говорит он, «а если лишнее — это человек». Тимур застывает, подставка выскальзывает из его рук, и с громким звоном разбивается о кафельный пол. В доме повисает долгая тишина. Нет, наконец отмирает Тимур. Они бы предупредили. С чего ты взял? Серый уже злится. А Тимур наклоняется и собирает осколки, отвечая: В сказках героев всегда предупреждают, но мы то не в сказке. Хозяева ведут себя как сказочные герои, значит, и живут по сказочным законам. Серый не находит, что сказать на такое умозаключение. В памяти всплывает пруд, в котором отражается несуществующая луна, улыбка Зета, его слова. Мы начинаем с самого начала, ощущение зыбкости после возвращения, и все возражения тают, не успев зародиться. «Наверное, ты прав», — тихо говорит Серый, отступая. «Ты как-то сразу... не знаю». Врубился, Тимур выбрасывает осколки в пустое мусорное ведро, выпрямляется. «Да не сказать. Знаешь, я человек искусства, а мы люди такие иррациональные, больше на интуицию полагаемся. Так мы все взяли, пошли домой». Он сверяется со списком и закрывает рюкзак. Серый замирает, попадая под его пристальный какой-то настороженный взгляд. Что? Я надеюсь, все, что ты сейчас узнал, не повлияет на твое отношение ко мне, уточняет Тимур. А! -а, -а! Серый изумляется и машет руками. Нет, конечно, нет, ты что? Ну вот и славно, веселеет Тимур и заглядывает в список. Так, ну, вроде все нашли. Пошли домой. Он выглядит беспечным и спокойным, а вот в сером ворочается нечто, очень похожее на ужас.